Лев Аскеров. С миссией в ад. Главка первая. Кража. Один. Это было чудом, и стоило оно жизни, хотя обошлось пустяк. В опаленную до мяса ладонь доброжженный камзол, надетый им сегодня в первый раз. А заметь, кто, как он тащит из каста бумаги да запихивает их под одежды, кондотеры Ватикана не дали бы ему и охнуть в лучшем случае придушили бы до бесчувствия и тотчас же вместо полена закинули бы к уже охваченному огнем на ланцу. Худшим же, как нотарией святой инквизиции, оказавшегося пособником поганого еретика, выволокли бы в подземелье в сенцовую камеру для дознания, а потом на глазах жадного до дозрелища попола сожгли бы. Нет, нотарий Доминика Тополина на такое не рассчитывал. Он согласен был на то, чтобы огонь поджарил ему и другую ладонь, или до того сжег моднейшую обнову, лишь бы никто не увидел, что он делает. Согласен был Доминика пожертвовать еще чем-нибудь из одежды и частей тела, но мысли отказаться от своей рискованной затеи не допускал. Это было выше его сил, ему до смерти хотелось заглянуть те бумаги с особым тщанием ото всех скрывали вершающий суд над Ноланцем кардинал Роберто Белармино и епископ-прокуратор Себастьяна Вазари. Эту стопку уже подтепанных листов, обвязанных розовой лентой, кардинал не выпускал из рук и не спускал с нее глаз. Даже после допроса в Ноланце всегда забирал с собой. Хотя все, что касалось так называемых доказательств, как положено и как обычно, оставлялось на судейском столе и принадлежащие обвиняемому рукописи и книги, адресованные Наланцу и писанные им самим письма, из всех размеров трубы с линзами, через которые он наблюдал за ночными светилами, и замысловатые чертежи и небесные карты, исполненные рукой на Наланца, и многое другое, вплоть до тряпки, которые он протирал приборы и стекла в своей обсерватории. Оставлялось все. А вот это кокетливо поясанная розовые ленты объемистой кипа бумаг, исписанные почерком на ланца, уплывала из комнаты. Именно уплывала. Покидавшись залу, судьи уходили паутиному ковыляя за его высокопреосвященством кардиналом Белармина. Сейчас он, вожак плечей стаи, нырнет к стоящейся на дверях голубой портьеры, и за ним один за другим болтыхнутся в них и исчезнут остальные». Что-что Агарбун покомандовать любил, и, пожалуй, лучшими минутами его жизни были те, когда кончалось судебное заседания и вся полнота власти переходила к нему. В это время на канцелячика работалось десяток монахов и стажников, следящих за тем, чтобы никто из посторонних не вошел сюда, и, боже упаси, не выкрал что-либо уличающее обвиняемого. Нотарии должны были составить опись всего, что здесь оставалось, привести в порядок допросные листы, которые они вели во время слушания дела, набило с коллеграфическим чанием переписать текст приговора, если это было заключительным заседанием, и сдать канцелярщику. А Паскуалис, приданный ему командой, переносил все в специальное хранилище, которое запирал на несколько хитроумных замков и ставил перед дверью охрану. Связку ключей, позвякивающих на массивной цепи, Он накидывал на шею и прятал за пазуху. Этого Паскуале казалось мало, и он взял за правило подглядывать за тем, как поставленные им у дверей хранилища кондотьеры несут службу. Появлялся он неожиданно и обычно под самое утро, когда сон мог сварить с ног и слона. Многие из наемников, поставленные часовыми, повлатились за то, что позволили себе сесть или, прислонившись к стене, прикрыть глаза. Кондотеры и монахи боялись горбуна Аки-Дьявола, Паскуали помыкал ими по-черному. Иногда увлекшись, повышал голос иннотариев, но спохватившись, мгновенно менял свой невольно вырубшийся окрик на скулёж, который следовало понимать как извинение. Нотарии канцелярщику не подчинялись. Бывал, взорвавшийся горбун получал от них такой букет оскорблений, отчего Паскуали становилось дурно, и он заболевал. Ведь нотарии всегда сидят возле сильных мира сего, и запросто, чуть ли не на равных, переговариваются с ними. Их вызывают даже к папе, и папа к ним относится весьма благосклонно. Одно их каверзное словечко его вышунут со службы Святой Инквизиции, как шелудивого пса, и все. Кончатся для него заискивающие взгляды знакомых и малознакомых людей. Сейчас они ловят его внимание, чтобы подбежать, поздороваться, припасть к руке, чем-нибудь угодить, одарить, а потеряют место... От одной этой мысли его прямо-таки выташнивало. Те же самые люди принародно станут бронить его, смеяться над его уродством, бросаться тухлыми яйцами, выливать из окон ему на голову помои. какого Паскуаля боялся хуже смерти. Через это он уже проходил. Как он ненавидел этих, унижавших его тварей, считавших себя людьми. Поэтому с нотариями и с теми, от кого зависело его пребывание в суде Святой Инквизиции, Горбун держался с подобостастием. Но натура есть натура. Стоило лишь кому-либо из тех, перед кем он лебезил и унижался попасть в немилость, по сквале превражался, причем открыто. И всегда в его тайниках в злопамятстве находился тот или иной убийственный хидрый фактик, о котором, и истошествуя и брызжа слюной в лицо опального, он гногласно сообщал судейским магистам. Те, конечно, с благосклонностью принимали выпад горбуна, и паскудство его называли прямодушием честного христианина. Так канцелярщик и ходил к ургу за итоги боголюбивого чада. Однако это его мало радовало. Звериное чутье подсказывало, что всесильные магистры святой инквизиции относятся к нему хорошо скрываемой неприязнью. И причиной тому была не наружность его, а та самая пресловутая искренность, что губила отнюдь неплохих людей. Не раз паскуали сквале ежился под их полными омерзения к нему взглядами, И еще канцелящик хорошо знал, что слава о нем, как о правдивом и нелицемерном христианине, штука ненадежная. В любой момент безжалостный дознаватель Джузеппе Кардини сорвет с него хваленные облачения правдолюбца, и лазь поизмывается над его кривой плотью. 2. Джузеппе, на редкость ступая из скотина руками, вырубленными создателем из каменных могильных плит, и шутки у него были палаческими, Бывало, дожидаясь, когда очередная из жертв его придет чувство, он, платоядно глядя на канцелярчика, просил «Сеньоры судьи, отдайте мне пускуаль, я хороший лекарь, живо разотру его горбушку». Говорил и жутко хохотал, вздымая к низким сводам потолка мощные и страшные кулачища. И стоило кому-нибудь из них снисходительно кивнуть, Джусеппе сделал бы свое дело и сделал бы под равнодушные отсутствующие улыбки этих сумрачных и таких же по-могильному каменных пресвященств. И Пасквали смотрел на них, как на богов, лес из кожи вон, чтобы выполнить любое самое дикое приказание, отданное ими. Их благосклонность стоила того. А сегодня, только сейчас, сам кардинал Роберто Белармино, ни словом, ни жестом не опускавшийся до нищих чинов, покидая зал, неожиданно сказал. «Нотария вместе с Пасквали я жду у себя через час». «Это же надо». Роберто Белармино, друг и фаворит папы, назвал его ничтожного канцелярщика по имени и пригласил к себе. Разве можно было такого человека заставлять ждать? Тополина снова властно взгибнул канцелярщик, и глаза нотария, окаменевшие на утях исчезающих в неспадающей глубине портьер, наконец-таки осветились вернувшимся сознанием. Зал был пуст. Поглощенный проводами не только состава судей, сколько тех таинственных бумаг, что его высокопреесвященство кардинал Белармина держал в руке, Доминика не слышал и не видел, как кондотьеры увели приговоренного. Тот, очевидно, не сопротивлялся и, в отличие от других, услышавших страшный вердикт, истерично не вопил, мол, не еретик я и никогда в никаких связях с дьяволом не состоял. И вообще на Наланец вел себя не так, как другие – Был спокойный и даже как будто отстранен от всего рокового действия, имеющего к нему самые прямые отношения. Страшных следов пыток, как Доминика не углядывался, он на нем не обнаруживал. Это было странным, ведь Джузеппе работал с ним как надо. Каналь, я думал о нотарии, большой мастер ломать кости. Но на Ноланец свободно двигал руками и ногами. Единственное, что бросалось в глаза, так это печать мертвеца, оставленная на нем свинцовой камерой, куда аналанцев толкнули еще пять лет назад. Она, та печать смерти, вдавила к спине грудь, а лицо и тело окрасила в зеленовато-желтый цвет. Иногда аналанец закашлялся, и на губах его вспенилась кровь. Теперь ему в той свинцовой камере осталось провести кусочек этого дня и последнюю ночь своей жизни. И все-таки он выглядел лучше, чем тот первый день, когда его привезли из Венеции. Стражи павского легата по пути в Рим едва не убили его. Они брали Ноланца поздней ночью. Тот пребывал в безмятежном сне в одной из спален своего закадычного друга по монашескому ордену. Брали шумом невероятным. Взломали массивные двери, за которыми он находился, и которые, кстати, были не заперты. Прикладами мушкетов в гребезге расколотили роскошные напольные зеркала из венецианского стекла. Опрокинули и сапожищами растоптали инкустированные золотом и перламутром бюро. Тяжеленные бронзовые канделябры вылетели в окна и вместе с осколками стекол попадали на мостовую. Из соседних домов на улицу повыскакивали перепуганные люди. Рогоносцы, сверкая глазами из убитого окна, орал на них сверху дебелый капрал. «Убирайтесь отсюда, нечего пялиться, мы взяли еретика». На ланцу, когда его вытряхивали из постели, а затем в карете по дороге в Ватикан, били смертным боем. Все время казалось, что он продолжает спать, и ему видится жуткий сон. И все как во сне. То ли все это происходило с ним, то ли с кем-то другим. А он смотрел со стороны. Наверное, все-таки не с ним. Иначе бы он чувствовал боль. А он не то, что боль, самого себя не ощущал и не слышал. Тот человек, которого сейчас на его глазах тащили вниз по лестнице и который затылком губка пересчитывал каждую гранитную ступеньку, всего лишь навсего похож на него. «Случись такое со мной», — думал Наланец, — «раскололась бы моя макушка, как гнилая тыква». Потом он видел, как кондотьеры, держа за руки и за ноги того, с виду похожего на него бедолагу, раскачали и закинули в и зев черные кареты. И слышал он, как они топтали его. И тело того человека стонало и хрустело точь-в-точь, -точь, как то инкрустированное золотом и перламутром бюро, что солдаты давили тяжелыми ступнями ног. В общем, все как бывает в кошмарных сновидениях. «О, часовщик! Где ты? Пробуди!» просил он, пытаясь закрыть глаза, чтобы не видеть корчащегося и окровавленного лица своего и вздрагивающего от конвесии тела. И видение исчезли. И Наланец, испытывая неземное блаженство, покачиваясь, поплыл в нижнейшем эфире небес. И полный любви ласковый голос пел ему колыбельную песню. И вдруг опять все стихло, как оборвалось. И стало жутко, как и прежде. И камнем полетел он вниз, и от удара озимь он открыл глаза. И в замутненном от слез свете солнца он снова увидел солдат и черную карету с косоротым зевом кузова. И еще он увидел над собой папу, его дородная фигура, облаченная сутаны чадного дыма, заслонила на ланца от солнца. И он вздохнул, сказал, — Нигдобру ты снишься мне, ваше святейшество, Климент Восьмой. Сказал и снова взмыл вверху божественную негу небес. И опять увидел он свое бездыханное тело, и папу увидел, и свиту его, и солдат, и стяжавших того, похожего на него бедолагу. И видел черную карету, и равнодушные морды пегих лошадей. И его на наланца, как и лошадей, все это нисколько не трогало, нисколько не интересовало. Ему наплевать было на то, что говорил папа, а он что-то говорил, вернее, выкрикивал, и кажется о бесах, что вселились солдат. Резкий голос его ухал в голове Наланца утробным гулом великого Везувия, и был звонарем изнутри молотившим его очугуневшую голову невнятными тяжелыми словами. «Интересно», — думал Наланец, — «а колокол слышит, что убивает из него звонарь. Или ему так же больно?» 3. Папа был разгневан, мертвый на в церкви было ни к чему. И кондотеры, сопровождавшие еретика, поплатились за непомерные усердие Их сначала бросили в темницу, а немного погодя освободили с предписанием его святейшества, без права нанимать на военную службу во всем христианском мире. Но вряд ли кто позарился бы теперь на столь жалкий товар. То, что от них осталось, ничего кроме сострадания, не вызывало. За ворота тюрьмы на выпавший снег вышло четверо изможденных коллег. Двое со здоровыми конечностями и явной внутренней немычью тащили на себе стонущего капрала. Сил удерживать в руках своего товарища у них не было. И перехватывая его, они то и дело цеплялись за раздробленные лодыжки капрала. Это доставляло ему страшную боль. Осипшим от долгих криков голосом капрал умолял их остановиться. Они рады бы перевести дух, да в спину толкал их отсюда ко столом Джузеппе, и не было надежды на четвертого своего товарища. Опираясь на Т-образную палку, он скакал впереди них. Свободное, правое, безжизненно болтало вдоль туловища и при каждом подскоке моталось в разные стороны. Джузеппе, угрожающе язычно понукая, подгонял их, дожидаясь, когда они перейдут на другую сторону улицы и скроются за первым же домом это он выбивал из кондатеру селившихся бесов и работой своей был доволен сам говорил об этом не во всеуслышание конечно и не всем для этого дознаватель слишком уж был скуп на слово ни с кем практически не общался во всяком случае то полина не приходилось видеть чтобы он с кем либо задерживался поговорить тем более надолго и с ним так просто никто не заговаривал скорее всего из за вечно сердиые мины на лице а тут Полина отказывался верить своим ушам. Нотарий запомнил этот случайно подслушанный им разговор на всю жизнь. Очень уж он был необычным. И совсем не тем, что свирепый костолом побежал к Ноланцу рассказать о разжалованных и отпущенных на все четыре стороны кондотерах, хотя Джузеппе и ретик наланец поразительно. И в тюремной лекарской, где лежал выздоравливающий наланец доносился густой и на редкость сердечный говорок дознавателя. Тополина невольно бросил взгляд к потолку. Там, почти у самого стыка, находилось потайное слуховое оконце. И, сидя здесь, у служебной конторки, примыкающей к комнатушке лекаря, можно было слышать все, что говорилось в комнате больного узника. джузепа знал об этом окошке, как, впрочем, и весь персонал тюрьмы. Таких хитрых комнатушек по всей тюрьме было с десяток. Между собой тюремщики и заключенные называли их сучними, а монахов, дежурищих в них, сукиными детьми. Джузеппе был уверен, что в ней никого нет, он проверял. Перед тем, как подняться к наланцу дознаватель увидел замок на двери сучьей. На всякий случай он подергал его, заглянул в щель. Убедившись, что сучья пуста, он уверенно направился к Ноланцу. Но откуда было ему знать, что в это время у нотария Доминика Тополина, работавшего в судейских апартаментах, кончится чернила? А бутырь с запасом чернил для нужд писарей как раз хранилась в сучьей и Тополина, недолго думая, бросился к одному из сукиных детей. «Дайте, пожалуйста, ключ от вашей комнаты, что в лекарской чернила кончились», попросил он дремавшего монаха. «Хитрец», — сказал добродушно сукин сын, и стал лениво перебирать увесистую связку, едва помещавшуюся у него на ладони. К счастью, он ему был не нужен. Монаху предстояло дежурить в другой случай и, отвязав из связки, он охотно отдал ключ вежливому нотарию. И Доминика, собрал бумаги, пошел в лекарскую, Там можно было набрать чернил и спокойно поработать. Почти все нотарии любили там работать, вот у чем монах проворчал хитрец. Здесь никто не мешал, никто не хлопал дверьми, ниоткуда не сквозило, и не надо было ускакивать, чтобы каждому вошедшему говорить «Здравствуйте, сеньор!» и уходившему «До свидания, сеньор!». Собираясь в тюремную лекарскую, Доминика поймал себя на том, что он как будто когда-то уже все эти движения проделывал. «Сейчас осыпятся бумаги», — подумал он. И действительно, выскользнув из рук, они разлетелись в разные стороны. «Сейчас оспахнется дверь», — думал нотарий. Он резко поднимет голову и, заправленный за ухо перо, чудным образом залезет ему за шиворот. Так оно и случилось. Тополино с недоумением посмотрел вокруг и пожал плечами. Четыре. Разложив на столе бумаги, топорина поделся за бутылью, и тут кто-то невидимый голосом Джузеппе позвал. — Джорди, Джорди, проснись, это я. От неожиданности Домиников вздрогнул и отдернул руку от чернил, словно прикоснулся ею к раскаленной печи. — Я не сплю, Джузи, — отозлался шепотом другой голос. И голос тот принадлежал Навансу. Он-то и пригвоздил Наталью к табурету. Разину от удивления рот Доминика смотрел наверх. А тут доносился характерный говорок дознавателя. И звучал он не похоже на Джузеппе ласковым рокотом. Сердечно, тепло. — Я их выпроводил, Джорди, — сообщил он. — Кого? — то их мучителей. Теперь им лучше не жить. Наказал ей их. Хорошо наказал. Джузеппе ожидал от Ноланца похвалы. А тот, словно что-то припоминая и вычитывая, произнес. — Подумай, прежде чем наказывать или творить добро. Если задумался, не делай ни того, ни другого. Не твое то право, но право Бога нашего. И если ты это сделаешь, обдумывай ты хуже слепца, ибо слепец не ступит шага, если не уверен. В Святом Писании такого нет. Переврали наши священники Библию. Не богохульствуй, остерег Нолан Содознаватель. Брат мой Джузи, худший из богохульств — это вера в ложную истину. Правда от церкви церковная правда, но Богова ли она, ты не задумывался? «Не говори так, Джорди!» — взмолился Джузеппе. Наланец хмыкнул. Топорино слышал хмык и представил себе усмешку на лице узника. Однако не видел, как Наланец, обняв за громадный плечи дознавателя, с еще большей страстью продолжил. «Божий мир велик! Его величие не представить, не объять умом! И наша Вселенная не церковь мироздания, и человек не пуп миров!» И Бог с ними, и чтобы остановить распалившегося узника, громким шепотом произнес... Я принес тебе письмецо. Тетка Альфонсина, предположил он. Нет, мать, как узнала, тебе слегла. Неужели Антония? Да, от герцогини Антонии Борджа. дай требует на ланец и спрашивает. Она здесь, в Риме? Ее вызвали в Ватикан, поговаривают из-за тебя. Она приехала два дня назад в сопровождении папского легата в Венеции Роберто Белармино. Робертин и кузен рассеянно пронял на ланец, разворачивая письмо. «Да ну! Вот это да!» — воскликнул дознаватель. Топорино сразу понял, почему так удивился Джузеппе. По Риму упорные слухи о том, что легат Белармина — друг папы и родич Эницианского Дожа. За поимку на Ноланца отозван в Ватикан, чтобы произвести его в кардиналы. Судачили и о герцогине Антонии Борджа. будто бы она состояла в интимных связях с назанцем покрывала его богопротивные дела... И несколько лет тому назад помогла скрыться от папских кондотьеров, прибывших схватить его. Теперь, по словам всезнающих римлян, ее доставили сюда обманом, чтобы в суде Святой Инквизиции подвергнуть допросу с пристрастием. Но ни Тополина, и Джузеппе, как, впрочем, и многие другие, не знали, что Белармина и Антонио Борджио кузены, и не знали, что они в родстве с дожем Венеции. Один племянник со стороны сестры, а другая внучка двоюродного, брата почившего у бозе папы Александра Шестого, миру Родрига Боджа, вышедший замуж за герцога Тосканы Козима Деи Медичи. По размыслию Тополин решил помалкивать об этом. Не может быть, чтобы папа не знал. И какое Доминику дело до того, кто кому родня, сильные мира сего слышат только то, что им хочется слышать, а за неугодные слуху своему могут покарать. И потом он, Тополина, не сукин сын и недоносчик. От размышлений Доминика отлег вырвавшийся из гортани на ланца не то выкрик, ни то стон. «Канальи! Вот чего они хотят!» Капалин услышал, как он рвал бумагу. Потом услышал, как тот скатил с постели и нервно заснавал по комнатушке. «Они!» — после недолгой паузы зарычал на ланец. «Они хотят мои рукописи! Понимаешь, о джузе рукописи! Они у Антонии!» «Пусть не отдает!» — вырвался от у дознавателя «Не отдает, не отдает! Хорошо говорить!» Так они ставят условия. Если она предоставит их, ее не привыкнут к допросам с пристрастием, а мне смягчат приговор. Так пусть отдает, живо откликается Джузеппе. Наступило долгое молчание. Нотарий напряг слух, не звука. Лишь нервные шаги на ланца. Пять. Я не хочу, чтобы она страдала, наконец, поговорил он, а потом добавил. Это дело рук корыстного братца Антонии, пакостника Белармина. Сказал и надолго умолк. Слышно было, как подъерзающим Дюзеппе кряхтит табурет. Терпение его было на исходе. И тут глухой голос на Наланца положил ему конец. «Не сделай этого, они отдадут ее на пытки. Отдадут. Папа не страшен. Он скоро помрет. Но до того момента, как он провалится в преисподнюю, пройдет время. Правда, немного времени. Но достаточно, чтобы истязать бедняжку. Пострашнее ее братец», — размышлял слух на Наланец. «За картиначескую мантию и золото он удавит маму родную». Надо обыграть время. На лане сумолка опять, скрипнула кровать. Сел, догадался Доминика. Итак, Джузи, приняв окончательное решение, говорит он. Передай Антонии, я согласен. Что касается меня, пусть никому не верит, ее обманут. Моя участь предрешена, прочем этого ей не говори. Хорошо. Хотя, спохватился он, Антония тебя прогонит, если ты не скажешь условленные между нами фразы. Запомни ее. И сказал часовщик словами Спасителя, «Я судья царство Небесного, но не судья царство Небесному». «Да что там, запомню», — угрюм проучал дознаватель, и тем не менее повторил, и повторил дважды. Уж очень необычны были слова эти. «Знай, брат, лишь услышав эту фразу, она поверит тебе, иначе умрет, но...» «Жорди, а часовщик, кто он?» «Долго объяснять, в общем, один аж с Антонией знакомый». «Джорди, с чего ты взял, что тебе не сделают поставки и не отпустят с миром?» — спросил дознаватель. «Когда в их руках окажутся мои дневники, они захотят меня стереть с лица земли». «Что в них?» «Сплошное святотатство», — усмехнулся он и твердо добавил. «По их разумению». «Ты богатступник, брат», — с ужасом выдавил Джузеппе. «Нет, конечно. Я верую и знаю, он есть. Чем больше наблюдаешь о жизни, и чем больше знаешь, тем больше веруешь о могучей силы небес» тем больше чувствуешь себя невежественным, беспомощным ничтожеством. Я не могу верить в их бога, они выдумали его. Джорди, ты был сам умным из нас. Помнишь, что говорила тебе моя матушка альфансина Либо ты станешь понтисиком, либо... Либо сойду с ума, перебил дознавателя на ланец. У Альфонсина всегда жил царь в голове. Я, как видишь, не стал первосвященником, и слава богу. Но я и не спятил. А тебе твоя матушка напророчила точно, помнишь? Джузеппе, очевидно, замотал головой. «Ну как же? Тебе, ребята, пожаловались на Пьетро Монарди, и ты чуть до смерти не забил его. Он оборвал семью Тони, он у всех крал. Пьетро был старше нас, выше всех на целую голову. Я помню, как свалил Пьетро с ног, а потом мне помогли связать его. Я устроил ему суд, это я помню. А чтобы мать мне что-то предсказывала, не припоминаю. Вот тебе она, — искренне возмутился на Ланец. Она назвала тебя сирокузским бычком и говорила, «Не суди, сынок, да не судим будешь». А ты все толдыкал, что поступил по справедливости. — Правильно, — подтвердил Джузеппе. Вот — Вот-вот. И тогда она махнула рукой, обернулась ко мне и сказала. — Помяните, люди, слова мои. Из этого сиракузского бэчкаврис и его величества, король Эшафота. — Врешь ты, Джорди! — бело отникнулся дознаватель, а затем с удовольствием проговорил. — Зато ты был ленивым, всегда отленивал от работы. Я зачитывался книгами. «Ха -ха — Ха-ха! — выкрикнул он. За лень твою она тебя называла азиатским мулом. А она тебе била моими портками, вернул на ланец. Там наверху два взрослых человека, один ученый муж и узник, а другой известный в христианском мире запрещенных дел мастер и тюремщик первого. забыл обо всем на свете, вспоминали свое детство. Они впали в ребячество. подтрунивали друг над другом, бездобно обзывались, смеялись, толкались. Люди, — думал Натарий, — будь они и преклонных лет, всегда люди. Доминика удивлялся дознавателю. Сумрачный, холодный и тяжелый, как замшелый надгробный камень, Розе позвенел, как венецианское стекло, светло и распевно. Наланца Тополина не знал, видел всего один раз, в той самой же комнатушке, где записывал ее беседу с епископом Вазари. Тогда Наланец, остановил взгляд на Натарий, сказал «Лицо твое у знакомо», сказал и устало смежу черные от побоев Веки, кажется, что-то ворошил в своей больной памяти. А — А-а-а! он и, не трывая глаз, произнес. — У часовщика он показал тебя. На какой-то миг Доминика померещилось, что на Наланец ему тоже знаком. Он видел его раньше, но где, когда? Он хотел было сказать, мол, и ваша внешность мне знакома, но тряхнув головой, как бы освобождать от наваждения, то Полина вместо готовой сорваться из уст его нелепицы признес совсем другое. — Ваше на Наланец бредит. Вазарий согласный кивнул и со словами епископа до лучших времен они вышли. 6. Та бредовая реплика, оброненная узником, врезалась в память Нотария. Наверное, из-за ее несуразностей. Постепенно она стала забываться, и вот на тебе она вспыхнула мозгу, как зарница в черном небе. Ноланец теперь добрым добром здравии, и снова он о загадочном чесущей кечи, и занятные слова должны были убедить гетцогиню Борджа. — Странно все это, — думал Доминика, — хотя с головой у меня все в порядке. Однако голос узника ему все же приходилось слышать. Точно слышал. Эти мягкие коричневого бархата глаза и высокий лоб с тремя, вырезанным на нем возрастом глубокими волнистыми линиями, и теплую виноватую улыбку нотарию некогда приходилось видеть прямо перед собой. То ли узник стоял, склонившись над ним, то ли они сидели друг перед другом и беседовали. И, похоже, то было во сне». Именно беседовали. Правда, недолго. Стоп, стоп, приказал он себе. Когда? Где? Доминика, как не сирился, вспомнить не мог. Это его так заняло, что самую сногсшибательную информацию, за какую любой сукин сын получил бы пригоршню золотых, он отбросил от себя, как ненужную. Отбросить-то отбросил, но запомнил. Ведь вряд ли кто в этикане знал о том, что на Наланец и Джузеппе Кордини родня, двоюродные братья. А из их разговора было видно, что они давно не виделись. По крайней мере, лет 20 Они спешили наговориться, и как дети радовались своему общению. Как понял Натарий, Джузеппе родился и жил сначала в ноле, а когда ему стукнуло 15 он ушел на заработки и в Риме. — Хорошо, Джорди, — сказал Костолом. Азиатский, — мол, — понятно. Вот почему сиракузский бычок? — Не знаю, — ответил Ноланец, — но как бы там ни было, а предсказание у тетки Альфансины в отношении тебя сбылось. С тобой она тоже оказалась правой? Почему? Ты наверняка бы стал первосвященником. он какие книги написал. Да вот бес, видимо, попутал, рехнулся против церкви и Бога пошел. Против церкви, да, согласился узник, но не против Бога. Господь учит в жизнью, а церковник словом, а слово отрукавого. Оно лишь отражение образа правды, но не правда. Ибо кто, кроме него, может судить? Кто, кроме него, может сказать ее? Никто. Понтифика уставит догмы невежд, понтифику претит наука. Хотя наука — одна из дорог к Господу нашему. Папа — наместник Бога на земле, — перебивает еретика, дознаватель. Брось, Джузи, — отмахнулся Наланец. Подумай, веришь ли ты в Божье рукоположение на это ничтожество? Он присваивает себе это право. Самолчи, Джорди, — кричит Джузеппе, — ты свихнулся от книжных наук. Наланец громко по-деревянному хохочет. А знаешь, что сказал настоящий наместник, которого мы называем спасителем? Он сказал слова от Господа, нашего вдохнувшего в души людские жизни, и были они такими. Хотя Натарий сидел далеко от двух спорящих между собой братьев, он отчетливо представил себе, как на лане спекрил глаза и приложил дрожащие персты к колбу, напрягая память, говорит, «Я отпускаю каждому меру своего времени, даю ощущение самих себя и всего, что окружает вас, но не даю понимания самих себя и всего созданного мною. Ищите себя, и вы придете ко мне». — Ересь, ересь! — взялся дознаватель. Наланец, однако, пропуская мимо ушей, напитанный ужасом возгласы брата, продолжал. — Это сказал настоящий наместник, и он есть, и рукоположен он Господом нашим, за дня жития нашего. — Страшна твоя ересь, брат. Ты богатступник, потому что не веришь в святое писанию в смятение репечет Джузеппе. — Что такое вера Джузи? Она проста, как вода, как воздух, и покоится на двух вещах. Первое — Бог есть, второе — есть Божий суд. А когда начинают объяснять, каков наш Бог и чему он нас учит, тут уже религия, она от лукавых святошь. Да будет тебе известно, что идолы, сотворенные намы, папы, дожи, короли и смутьяны, мечтают, чтобы их пасту и подданные думали одинаково, так, как хочется им. Наланец перевел дух. Эти слова, кстати, принадлежат не мне, а часовщику, часовщику мира земного. Ты с ума сошел, Джорди, опять часовщик сатана, что ли? «Нет, сатаны, брат мой возлюбленный!» — тихо с терпеливостью мудрого учителя проговорил он. И также, негромко вкладывая каждое слово в могучие силы внушения, продолжил. «Над всем сущим один Всевышний. Я это знаю, потому что все это видел. И потому что прожил не одну жизнь. Это говорю я, Джордану Бруно из Нолы. Знаю, — начал голос Джузеппе, но властный голос Ноланца садил его. Не перебивай, я разговариваю не с тобой, я говорю слушающему нас». Ты сейчас уйдешь, юноша, у тебя будут мои бумаги, сохрани и донеси их. Джорди, Джорди, что с тобой, мы с тобой здесь одни, бросившись кузнику, стал успокаивать его Джузеппе. Нет, не одни, отбиваясь от кипик рук брата, выдохнул на ланец. Неужели, подумал нотарий, там еще кто есть? И в это время он услышал, как кто-то с вороватой осторожностью открывал наружную дверь, которую он не предусмотрительно оставил незапертой. В дверь посунулась острая рожица Паскуалия. «Закройте дверь по сквале», — подъебал он, — «вы мешаете мне». А Горбун, словно не слышав, шел уже по коридору, прибежаясь к сущей комнате. Он шаркал кривыми ногами и вертел лисим носом. Нет, его сюда ни в коем случае допускать было нельзя. Тополина, быстро собрал бумаги, вышла навстречу Горбуну. Я писал секретные допросные листы прокуратора Вазари. Мне придется доложить ему, что вы помешали. Вам хотелось у них заглянуть? Прижимая к себе бумаги, он гордо продефилировал мимо канцелящика. Удар был что надо. Горбун вздрогнул и собачкой засеменил за нотарием. — Доминика, ну что ты? Я хотел просто проверить. Может, кто посторонний? — Ах, проверить? — недавно говорить перебил его Тополина. — Ты, стало быть, получил такое право? Канцелярчик задохнулся от страха быть неправильно понятым и уже на улице, не давая прохода нотарию, умолял ничего не рассказывать прокуратору Вазари. Уже входя в судейские апартаменты, Тополин, наконец, сжалился над калекой хорошо ничего не скажу только когда тебя просят выйти тем более нотарий изволь слушать небесоназидательных ноток изрек доминик благодарный паскуале по пособае резнул нотарью руку и еще какое то время назвал его паскулию продолжал юрить у его ног как он исчез доминика не заметил его собственно это не интересовало его занимало совсем другое кто помимо него мог там находиться кто то третий откуда он мог взяться будь он там дознаватель который пришел раньше заметил бы его Да и, судя по всему, на Наланец тоже не видел его. Он не стал бы говорить о нем как о слушающем. Хотя именно он, Бруно, назвал того неизвестного юношей. Сомнения стерзали нотарию не давали сосредоточиться. Перовисел над бумагой, так и не коснувшись ее. Нервно отодвинув ворох листов в сторону, Доминика вышел в холодный холл. Не помогло. Неотвязно, как назойливая муха, вертелось одно и то же «кто?». Прислонившись к одной из колонн, Доминика попытался восстановить память и все детали происшедшего. Уличная дверь в лекарскую была заперта. Он ставил ключ. А отпирал ли? Наталья зажмурился, чтобы вызвать себе реальную картину того момента. И в это самое время кто-то, тяжело ступая поравнялся с колонной, за которой стоял топорина, и с крыльча зубами явственно попрутал «Какой сукин сын!» То был дознаватель Джузеппе. В обычае, вперившись в двери судейского зала, ко столом шел на них высаживай одно и то же. Какой сукин сын! Нотари слышал эту грозную фразу так же ясно, как и свое оборвавшееся от страха сердце. И он понял. Джузеппе ищет здесь монахов, распоряжавшихся подслушивающими комнатами, именно их. Потому что Доминика сейчас только с ужасом вспомнил, что в спешке забыл запереть дверь сучьей. А главное понял другое. Кроме него на таре Тополино в лекарской никого не было, и речь шла о нем. И именно к нему обращался с просьбой знаменитый Джордану Бруно из Нолой. Позже Тополино ловил на себе испытующие взгляды Джузеппе. Страшные были глаза его, и ничего хорошего не сулящие его молчание Конечно же, он отыскал дежуришь в тот день монаха. семь Старательно, с каллиграфической искусностью, нотарий выписал последнюю с точку приговора. «По возможности милосердно и без пролития крови!» «Вот и все!» — сказал он себе. «Завтра пылать косту!» И с невероятным усилием, словно поднимай уляшую в грязи повозку, выпрямил спину. Потом снова, обмакнув перо, не меняя позы, с тем же чанием вывел. Прокуратор Святой Инквизиции, его Преосвященство, епископа Себастьяна Вазарий. До приема кардиналам Белармина времени осталось немного, но достаточно для того, чтобы дать на подпись набило переписанный приговор. «Паскуале я к епископу скоро буду», — отодвигая стул, — сказал он. Вазари Натария не задержал. Бегло побежал по написанному, он похвалил Доминика за аккуратность и расписался. «Возьми», — не притягиваясь к приговору, — потребовал он, — «отдашь кардиналу Белармина». Тополина кивнул но не уходил. Вазари собирался было что-то сказать ему, но, видимо, раздумал. Все, наконец, — поговорил он, — ступай с Богом, сын мой. Доминика поспешил в судейскую, ходить не стал. Раздвинул портьеру, он крикнул, — паскуале пора. Кардинал принял их тотчас же. Он, долго не поднимая головы, молчал. Белармину целиком был поглощен чтением. Его пальцы нервно теребили розовую ленту, которые были вовязаны труды на ланца. Дочитав кардинал по сонному, медленно положил скомканную им ленту, наряжавшие перед ним листы. — Да, — многозначительно потянул он, и лишь после этого поднял на переминавшихся у его стола людей отсутствующий взгляд. Глаза его были не здесь. Их куда-то в глухую глубину унесли непрошенные мысли. Принес, как не впопад спросил спасил кардинал. Тополина сообразил вопрос к нему. — Да, ваше высокопреосвященство, — доложил Наталий, — в азаре подписал. Наталий кинул и, сделав несколько шагов вперед, положил перед ним лист с текстом приговора. Посмотрев на росчерк Белармино загадочно ухмыльнулся и небеспотоемного умысла произнес «По поручению его святейшества я его утверждаю». Его Высокопреосвященство потянулся за пером, затем размажисто сверху наискосок уверенно написал «Утверждаю, его Высокопреосвященство кардинал Роберто Белармино». И в этот момент звонарь Церкви Санта Марии Сопра Минерва шесть раз бухнул по колоколу. В шесть часов вечера, 16 февраля, 1600 года от Рождества Христова, — сказал кардинал, — и то же самое дописал под своей подписью. Отложив роковой вердикт в сторону, Белармин стал собирать в стопку разбросанный по стулу страницу рукописи обреченного еретика. — Помочь, Ваше Высокопресвященство? — вызвал нотарий Нет, — коротко бросил кардинал. А ему Доминика так хотелось взять их руки и хотя бы мельком посмотреть у них. «Нет, теперь он их никогда не увидит, эти те слова Наланца у тебя, парень, будут моей бумаги, ему, скорее всего, померещились». Он, наверное, бы так и считал, не будь весьма красноречиво в своем молчании намеков обвиняемого. Даже сегодня, в последний день суда, Наланец дважды посмотрел на Тапарина, переводил глаза на свои записи. Он явно показывал на них. А они лежали под ладонью кардинала. Теперь эти бумаги Белармина перед носом нотари опять обвязывают лентой. Причем туго, изо всех сил как будто стягивает узлом горло врага. «Паскуалия зовет он. Подойди, возьми это. В них в этих бумагах жуткая ересь. Завтра ты лично бросишь их безбожников в костер. Есть ваше высокопреосвященство?» Строго буравий канцелярщиков взглядом кардинал добавил. «Я тебе доверяю, Паскуалия. Ты преданный и честный христианин. Я это ценю. Поэтому требую, чтобы ни один листик отсюда не пропал». Ни одна живая душа к ним не должна прикоснуться. — Есть, Ваше Высокопреосвященство! — выпучив глаза, прохрипел растроганный канцелярчик. — Последним их читателем должен стать огонь. На, возьми! — Пускуарий перекрестился. — Теперь попробуй забери их у горбуна. Умрет не отдаст. Нет, завладеть ими сегодня не удастся, а завтра будет поздно. И все-таки одна, но слабая надежда оставалась. Во время казни, прямо из огня. Без помощника тут, однако, не обойтись. И такой помощник есть, лишь бы он согласился. Если, думает Тополина, мне ничего не показалось, и в сучей комнате я слышал то, что слышал, значит, Джузеппе откликнется. Надо говорить с ним. Тополина оббегал всю тюрьму. Облазил все здание суда, все было напрасно. Дознавателя он так и не нашел. Джузеппе пролился словно сквозь землю. Правда, один из стражников, охранявших осужденных на смерть, сказал, что Джузеппе, сопроводив в камеру, ушел пить. За дознавателем водилась слабость к возлеяниям и обильным. Пьяным, правда, никто и никогда его не видел, зато все знали, что он пьет, сколько и где. «Если он тебе так нужен, беги в таверну «Морская качка», — посоветовал стражник. «Он там загружает свой трюм». Тополина бросился к выходу. У самых ворот его остановили. Срочно требовал к себе епископ Азарий. Пришлось возвращаться. 8. За стол, за видеонотария, властно крикнул прокуратор. Его святейшеству сию минуту из сегодняшнего допроса следует выписать несколько ответов на ланца. Топоринов миг понял, в чем дело. Пантифику потребовались ответы осужденного на вопросы, поставленные им. Естественно, задавали вопросы судьи, а предлагал их сам папа. Такое в практике нотария случалось много раз. «Готов», — спросил в Азарии, посмотрев на него, добавил. «Отлично, пиши. Я буду диктовать». Был спрошен, преподавал ли, признавал и обсуждал ли публично или частным образом своих чтениях положения, противоречащие и враждебные католической вере и установлением Римской Церкви. Ответил. В целом, мои взгляды следующие. существуют бесконечные Вселенная, созданная бесконечным божественным могуществом. Я провозглашаю существование бесчисленных отдельных миров, подобных миру этой Земли. Вместе с Пифагором я считаю ее светилом, подобным Луне, другим планетам, другим звездам, число которых бесконечно. Все эти небесные тела составляют бесчисленные миры. Они образуют бесконечную Вселенную в бесконечном пространстве – в котором находятся бесчисленные миры. Отсюда косвенным образом вытекает отрицание истины, основанной на вере. И так косвенно я выступал против установлений Святой Римской Церкви, но я не учил тому, что противоречит божественности миров и земной жизни. Был спрошен, высказывали ли взгляд, что апостолы обращали народы проповедью и примерами к доброй жизни, а теперь говорят, что против тех, кто не желает быть католиком, надо проявлять жестокость и применять к ним не любовь, а насилие. Ответил. Правильно, следующее. Насколько припоминаю, я говорил, что апостолы сделали гораздо больше своей проповедью добрыми делами, чем можно сделать насилием, как поступает в настоящее время. Я не отвергал разного рода лекарственных средств, меняемых Святой Католической Церковью против еретиков и дурных христиан. В своей книге, в частности, я говорил, что этим методом необходимо искоренять тех, кто под предлогом реформы отказывается от добрых дел. Однако, повторю, апостолы гораздо больше сделали своими проповедями, доброй жизнью, примерами и чудесами, чем можно достигнуть в настоящее время посредством насилия над теми, кто не желает быть католиком. Был спрошен, говорил ли, когда обвиняемый, будто чудеса, творящиеся Иисусом Христом, и апостолами были мнимыми? Ответил, «В этой вселенной я мыслю существования вселенского провидения» волей которого каждая вещь растет и движется в соответствии с ее природой. И, как я понимаю, для этого есть два способа. Один из них, когда в теле присутствует душа во всем теле и каждой его части. Другой неизъяснимый, когда сам Бог присутствует во всем, но не как душа, таким путем, который трудно постигнуть. Для нас, землян, в природы своей и в понимании самих себя и таится неисчерпаемый кладезь всевозможных чудес. — Закончил, — спросил прокуратор. — Да. Внимательно посмотрев на описанное, епископ после некоторого раздумья произносит. — Можешь быть свободным. Тополино сдуло с места, как пыль. Он бежал в таверну «Морская качка», а сам то и дело возвращался к тому, что сейчас ляжет на стол его святейшество папы Климента Восьмого. Наланис был всегда осторожен в ответах. Каждую фразу произносил с замедленностью опоенного дурманом человека. Явно обдумывал. А вот сегодня едва не проговорился. Правда, заметили это только он, Доминика, кардинал Белармина и дознаватели Кардини. Джузеппе аж сдрогнул, но все обошлось. Это случилось, когда один из судей спросил, действительно ли он считает чудеса Христа мнимыми, на что Наланец сказал, «В этой вселенной я мыслю существования вселенского часа... Еще бы чуть-чуть, и у него вырос бы слово «часовщик». Но вовремя спохватившись, он тут же нашелся». «Селенского провидения», — заключил обвиняемый. «Кто он, тот загадочный часовщик?» В записях предположил Натарий, о нем наверняка что-то есть. Ведь кардинал тоже среагировал на оговорку Ноланца. У него глаза полезли под дрови. И он еще нервней забарабанил по бумагам, обвязанным розовой лентой. Резкий порыв ветвью с доброй измени снега, ноотмаш ударил по глазам. На какое-то мгновение Натарий ослеп А когда протел глаза, Доминика увидел, что стоит перед самой вывеской морская качка. Кардини сидел в дальнем темном углу, один. Перед ним стояло полдюжины опорожненных бутылок. Он тупо смотрел в налитый до краев бокал и, кажется, что-то нашептывал. Доминика решительно, куда только подевалась робость перед этим страшным человеком, сел напротива. «А, это ты, парень!» Искоречко не удивившись его появлению, не то спросил, не то принял, как само собой разумеющийся Джузеппе. Взгляд его был трезв, голос тверд, язык не заплетался. «Я совсем не пьян парень, а встать не могу, не пойму, что за пойло. Ноги отказали, не поможешь подняться». По февральскому мглистому Риму шел, опираясь на мышь, человек-гора. Будь то днем, люди надорвали бы животики полина обливался потом, задыхался, каждая косточка была в неимоверном напряге. Вот-вот какая-нибудь треснет. Джузеппе понимал, каких трудов этому хлипкому юноше стоит волочь его, и он изо всех сил старался помочь ему. Многие же слушаться отказывались. Дознаватель кряхтел, скрипел зубами и то делал сокрушенно, причитал. Ах, Джорди, Джорди! Пробирающий до кишок ветер и лютые компрессы мокрого снега, наконец, озымели свое действие. Конечности понемногу отходили. — Ну вот, парень, мне полегчало. Теперь я могу сам, — сказал он. — Меня зовут Доминика, — напомнил нотарий. — Знаю. Это ты был у лекарской. Мне сукин сын сказал, ведь ты брал ключ у него. Тополина отнекиваться не стал. Глупо было бы. И затем он шел к нему в таверну. почувствовав подходящий момент, Доминика коротко изложил суть дела. Жузеппе оказался на редкость понятливым. Недавно говорить, он сказал, «Хорошо, я помогу, а пока реведерчи, я пришел, ты тоже ступай домой». Сказал и, грузно развернувшись, заширкал к такому же громадному и мрачному дому, как он сам. Ошарашенный столь неожиданным финалом разговора, Тополина, растерянно хлопая глазами, смотрел ему след. Доминика хотелось грубо, так, чтобы это человекоподобная гора застыла, какой стукан, заорать. «Ты, мясник чертов, стой, как, как поможешь?» И, словно услышав его, Джузеппе остановился, полуобернувшись, он поманил нотария к себе. Доминика обрадованно подбежал и повис в воздухе. Ухватив за грудки, дознаватель поднял его на уровень глаз и четко процедил. «Завтра у кашта горбуна из виду не упускай Не отходи от него ни на шаг. Я что-нибудь придумаю. Попробуй зевни». Пальцы его и топорина плюхнулся задом в лужу. Джузеппе усмехнулся, махнул рукой и, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Аббат Карл Бильдунг из монашеского ордена Святого Бенедикта по кличке Жгучий Брюнет явился на тюремный двор, прежде чем проснулись петухи. В четвертом часу по полуночи. Он носился по нему, как взвесившаяся собака. Злой, не выспавшийся, а главное, не претрезвевший. Сполошенные кондотьеры разбегались от него, что куры-птичники, до которых дорвался перегрызший цепь дворовый пес. Сталкиваясь между собой, они с площадной бранью накидывались друг на друга, обвиняя один другого непонятно в чем. Дошлые пытались спрятаться в укромных местечках, где было темно и не холодно, но не тут-то было. Огненно-рыжая копна волос бельдунга плала на ветру, как осматый факел. Все стерво высвечивала. А два постных пятна, зыркающих по сторонам, могли видеть даже в такой кромешной тьме. Оттуда из спасительных щелей, куда забивались ушленькие, ободгнал их пинками до да тумаками Кличку, столь вяжущуюся с внешностью и вызывающую смех, дал аббату сам его святейшество. А случилось это так. Сразу после восшествия на святой престол, Климент VIII, рекомендуя Бельдунга прокуратору святой инквизиции, сказал что этот жгучий брюнет лучший в христианском мире цереонимейстер по устройству публичных казней воинствующих безбожников онди и педантичен изобретателен и исполнителен каждый костер для нашего любящего зрелища попола он сделает праздником заключил пантифектоном предупреждающим какие либо возражения прокуратора увидев первый юбель дунга прокуратор от удивления потерял таки дар речи Едва сдерживая, склокотавший глубоко в горле смех, он выдавил. — Это вы? Вы аббат Карл билдунг И не выдержал. Ударив себя поляшки, громко расхохотался. Бенедиктинец, как ни странно, не обиделся, он все понял. — Вы, сеньор, представляли меня мавором, — расплывшись добродушной улыбкой, кротко спросил он. Не в силах произнести ни слова, прокурат закивал Это шутка его святейшества. Он за глаза называет меня жгучим брюнетом. А когда я появляюсь, реакция у всех такая, как у вас. Не прошло и трех месяцев, как кличка Аббата стала звучать отнюдь не смешно. Он сжег людей и устрелил по этому поводу грандиозные шабаши. И Попола, веселясь и беснуясь, экстазе проклинал заживо горящих в нем еретиков. И если их обезумевшем сознании зарождалась жалость, то связана она была с быстротечностью происходящего действа. Попола ждал с нетерпением следующего костра. Звонок церковных колоколов, возвещавших римлянам об очередном поражении дьявола, забравшегося в тело выродка. По улицам города ходили хоры священников, самозабвенно поющих жизнерадостные молитвы. А за хорами тащились повозки с бочками вина, доставленными сюда из самых разных итальянских монастырей. Горластые монахи наперебой расхваливали свое вино. Одни до хрипоты орали, что оно у них самое крепкое, другие кичились букетом напитка. Третьи, надрывая горло, доказывали, что глоток их вина убережет тело христианина от бесовского вторжения, ибо оно приготовлено по секретнейшему рецепту, выработанному Святой Инквизицией. А все вместе они, по сражайшему приказу жгучего брюнята, никому в питье не отказывали. «Пей, пробуй, сравни!» — зазывали они, и подмигивая щедро наполняли протягиваемым кружки дешевым, но забористым хмелем и распевая скабрёзные песни, пьяный попола валил на кампо де Фьоре, где уже наготове стояла пирамида из хорошо просушенных досок, внутри которой возвышался из таких же досок постамент для ехидны в образе человеческом. Сновавшие в толпе монахи зорко следили за буйствующими, и, подбирая среди них наиболее кривых и наглых, взбивали их группы, а затем вели к воротам тюрьмы. Там, на всём пути до площади цветов, рук оказывались овощные лавки с гнилыми овощами, фруктами, яйцами. Это тоже было делом рук жгучего брюнета. Ближе ко времени казни в храмах начинались торжественные богослужения, придававшие анафеми бесовское семя. Начинались они с божественной литургии в храме святого Петра, когда с потяжным скрипом открывались тюремные ворота, и вслед выступавшим оттуда монахам, облаченным с ног до головы в черное и держащим перед собой кресты, выезжала повозка. В ней, трясясь всем телом, в стальной клетке покачался бледный призрак безбожника. Поднимался рел, вопил опоенный Ватиканом Рим. В узких прорезях монашеских капюшонов метался первобытный страх. Дикое скопище могло раздавить, растоптать, разметать. Но и здесь у жгучего брюнета было все схвачено. Монахи, за ночь поставившие здесь на каждом шагулавке с гнильем, умело орудуя, оттесняли наиболее зъярившихся людей. Под этот рев, который докатывался до Кампо-де-Фьоре и приводил жуткое оцепенение собравшихся, на специальные каменные возвышения с тинным спокойствием выходил весь состав святой инквизиции. Именно в тот момент, ни раньше, ни позже, так положено было по сценарию жгучего брюнета. Поговаривали, что одеяния, в коих выходили к пополы инквизиторы, предлагал и рисовал портным все тот же жгучий брюнет. В представлении, которое ставил Аббат, он продумывал каждую мелочь и становился неуменяемым от гнева, если что могло как-то испортить его спектакль. Как сейчас, когда бельдунг носился по дуру косматым факелом, раздувая направо и налево затрещины. 10 Джузеппе, наблюдая за ним со стороны, едва сдерживал улыбку. — Что случилось, Карл? — наконец выкликнул он. — А, Кардини! — обрадованно кинулся к нему Аббат. — Хорошо, что ты здесь. Помоги. — Посмотри на повозку, на ней вести на ланца, а она без двух колес. Вчера еще стояла целенькая, сам проверял. Воры поганые. — Бестии, — пробухтел дознаватель. — Не беда, Карл, сейчас я их заставлю. Сделай, милость, возьми на себя. Мне надо на площадь. Потом посмотреть, готово ли вино, лавки. Закончить, однако, аббат не успел. Он снова взвился, словно кто шилом тнул ему в зад. — Оргоносцы, недоноски, бочка с маслом, она до сих пор здесь. — Ну вот видишь, Джузеппе, — жалился бельдунг. Ее еще вчера должны были перебросить на площадь к штабелям Какой олух забыл, разорву, пусть у померу». Корзине покачал головой. Он хорошо понимал разгнилого церемонии мейстера. «Не облей доски тем маслом, костер может не заняться. Потлеет, а при такой ледяной измороси с ветром возьмет и погаснет. Позор выйдет». «Люди начнут судачить, мол, небеса были против приговора святой инквизиции». «Иди, Карл, я позабочусь обо всем», — успокоил он церемонию мейстера. «Вот спасибо. Вот выручил». Бельдунг развернулся, чтобы удалиться, но невнятная бормота недознавателя остановила его. «Что? Что ты сказал, Джузеппе?» «Да странно ей говорю, вещи творятся. Колесо, маслом И взял под руку аббата, кордине зашептал. «Вчера в таверне люди болтали, что кто-то из наших хочет облегчить смерть на ланцу. Может, кто выстрелит со стороны? С крыши, например? Может, проломит камнем череп, а может, что другое?» — Да ну, — скинулся Бельдунг, — ты уж смотри в оба, Джузеппе. Кардини начал свою игру. Он хорошо знал дотошного аббата и постарался подкинуть ему такое, что тот до конца представление будет как чесоточный ерзать. Подождение загрузут бедолагу. Сейчас наверняка он подумает об усилении охраны по пути следования кортежа от тюрьмы до Кампа-де-Фиоре. Расшибется, но сотню монахов пригонит. В общем, загрузить себя работой. Джузеппе это знал, и именно этого добивался. А задача на почесу и грибу Бельдонг вышел со двора. Спустя пару минут вернулся. «Джузеппе», — позвал он, — «ты когда встанешь надевать на ланцу намордник? Дождусь тебя». «Вот хорошо, дождись да, сказал он, и в припрыжку выбежал вон. Подозвав капрала Джузеппе, тяжело глядя ему в глаза, в полголоса распорядился. «Колеса достать хоть из-под земли, думаю, часа хватит поставить телегу на ход». «Хватит, сеньор!» — гаркнул Капрал, ринувшись выполнять отданный без рукосущества приказ. «Стой, Капрал!» — не повышая голоса, остановил ее в «Ты смотри у меня, не справишься, будешь иметь дело со мной!» «И еще вот что! Бочонок с горючим маслом подкатить вон к той стене! Все понял! Командуй!» Оставив кондотьеру, Джузеппе направился к стражевому помещению, где положил принесенным из дома сумку. «Она сейчас ему понадобится!» В нее украдкая Джанилл запихал две непочатые банки с темно-коричневой густой жидкостью. Супруга частенько покупала ее у аптекаря, посоветовавшего мазать этой тягучей массой, ноющей ревматизмом суставы хозяина. На удивление Джузеппе, странное снадобье помогло ему. Называлось оно «Нафитью». Его привозили издалека и стоило оно кучу денег. Имело оно и другое любопытное свойство. Однажды он по ошибке вместо горючего масла дал соседу «Нафити», чтобы разжечь печку. А тот, не посмотрев, все содержимое выплеснул на дрова. Пали не вспыхнули мгновенно, зато поднялся такой чад, такой повалил дым, что всем показалось, начался пожар. Злополучная нафедь закоптила весь дом. Джузеппе вспомнил о той истории, когда повещал нотарию что-нибудь придумать и помочь. Нафедь сообразил он на столько дыма, что Доминика воспользуется этим. Отомкнув затычку, Джузеппе выплеснул из бочонка немного чистого горючего масла а вместо него влил всю имеющуюся у него нафедь. Час спустя, улыбаясь до ушей, Капрал докладывал. Стерега все в порядке, как новенькая. Осмотрев ее, Джузеппе заставил Кондатиро прокатиться на ней и остался доволен работой. Светало. Шел седьмой час утра. Вельдунг все не появлялся. Теперь забота у него по горло, подумал дознаватель. В тюремный двор заполняли все новые и новые люди, назначенные в сопровождении повозки с приговоренным. Среди них расхаживал и паскуали и тут Джузеппе осенило. «Как вовремя ты пришел!» — подозвал его к себе, с неподдельной радостью воскликнул Кордини. Аббат приказал этот бочонок поручить доверенному человеку. Его надо доставить на площадь. «Всегда к вашим услугам, сеньор Кордини, польщенный дружеским расположением, грозного дознавателя, откликнулся он. Прекрасно. Бери, кого хочешь, и действуй». Бельдунга все не было да не было. На эту сущность Джузеппе и рассчитывал. Положив руку на плечо Капрало и крепко сдавив его, дознаватель тихо и жестко сказал. «Когда придет жгучий брюнет, скажешь, я только-только пошел к Наланцу. Когда бы не пришел, только-только. Понял? Понял, сеньор». Одобрительно кивнул Джузеппе направился к камеру смертника. Ему позарез нужно было несколько минут побыть наедине с Джорди. Переброситься парых раз, кое-что передать, попрощаться. При Бельдунге это, разумеется, не удастся. Он до последнего не спустит глаз ни с него, ни с Наланца. Не случится даже по нужде. Сложность заключалась в другом. В день казни в камеру обреченного могли войти судья, прокуратор и бельдунг. Караул эту инструкцию выполнял четко. Но, как правило, к осужденным на смерть Кардиня проходил вместе с ними. Так что Караул воспринимал дознавателя как исключение из правил. А мог и не воспринять, чем черт не шутит. Джузеппе решил подстраховаться. Открыв дверь, ведущую подземелье, он остановился и, глядя в сторону, где только что стоял с Капралом и где никого сейчас не было, Джузеппе гаркнул. «Передай жгучему то что я пошел примерить на ланцу намордник». Караульные, конечно, заслышали эхом отозвавшейся в каземате слова дознавателя. Никому и в голову не пришло остановить его. Бруно, увидев брата, устал «Наконец-то, Джузи, я так ждал тебя». «У нас мало времени, Джорди», — предупредил дознаватель. «Эх, сейчас бы мне перо да бумагу мечтать, но потянул Бруно. Чудак, тебе сейчас бы крылья, а лучше стать невидимкой». «Через час с небольшим, братишка», — горько усмехнувшись, говорит Бруно, «я получу и то, и другое». Джузеппе обнял брата и, превозмогая горловой спазм, зашептал. «Джорди, тебе прощальные поцелуй от мамы, Антони от меня». Джордана тоже, обхватив его, тихо проговорил. Спасибо за все, что ты мне сделал, и прощай. Тетушке Альфонсине и Антонии передай, что я их любил и люблю больше жизни. Поверь, братишка, я ни в чем не виноват. Даже если бы ты был виноват тысячу раз, я все равно на твоей стороне. Но я ничего не могу поделать, не могу спасти. Прости. Ты рядом, это главное. Слушай, Джорди, слушай внимательно. Антония передала флакончик с каким-то средством. Его ничего не стоит раздавить, сразу решишься чувств. «Сделаешь это на косте. Сейчас придет жгучий брюнет. При нем я буду зажимать тебе язык. Когда надавлю на плечо, начинай мычать, таращить глаза и рваться из пуд. Тогда его сожму не сильно. Под язык положу подарок Антонии. Уже по пути язык выскользнет из-под замка. Когда подожгут, раздавив флакон. Запомни, когда подожгут. «Раньше не стану, а позже буду вынужден», — отшутился он. «Кажется, идет», — прислушившись к звукам в коридоре, — пошептал корзиней. Поспешно чмокнул брата в щеку, Бруно сел на стул, которому вместо спинки приделали в форме креста две доски. К ремнями и зажимами прикреплялась голова, а к поперечной привязывались руки. Кардини, бежав в камеру, позвал Бельдунг. «На минутку выйди, ты мне нужен». Прикрыл за собой плотно дверь, он спросил. «Ничего подозрительного не заметил?» «Нет, Карл, а ты?» «Люди ведут себя не совсем обычно, все прут суда к тюрьме». Кто-то подстрекает, подлил масло в огонек Жузепе. Подзуживают, подзуживают, хотят под шумок, соглашается Аббат, но я пригнал еще триста монахов, расставил их в самых уязвимых местах, на улицах и крышах, пусть попробуют. Потом Бельдунг засуетился. Прокуратор с судьей, глядя за спину дознавателю в полголоса сообщил он и тихо добавил. О наших подозрениях ни слова. Бельдунг, крикнул Вазарий, надо поторапливаться, через полчаса в храме святого Петра начнется божественная литургия. — Знаю, Ваше Преосвященство, у нас все готово, — отзывается жгучий брюнет, распахивая перед ними дверь в свинцовую камеру. 11. Белармина кивнул. Жгучий брюнет махнул рукой. Рим ударил колокола. Промерзшие на кампо-де-фьоре хористы запели ликующую молитву. и четырех сторон четыре монаха-доминиканца, зажженными факелами, прошествовали в пирамиде сложенных дров, внутри который стоял привязанный к столбу Джордана бруна Джордана был спокоен, не дергался, не плакал, и глаза его не бегали в страхе. Они неотрывно смотрели на нотарию, словно просили «не подведи мальчик». Тополина это видел, но действовал строго по совету Джузеппе, он ни на шаг не отставал от Пасквали, куда тот, туда и он. Что это на наланец уставился на горбуна, с тягой голоса спросил бельдунг дознавателя. джузепа пожал плечами. Да еще что-то суетиться продолжая наблюдать за канцелярчиком, беспокоится жгучий брюнет и под одеждой что-то прячет. Мне это не нравится, Джузеппе. И тут вспыхнула дровяная пирамида, вспыхнула сразу вся, и повалил черный дым, и ветер, подхватив едва видимое, но сильное пламя, и вместе с чадом завертел и загружил по всей площади. Пополы и стоящие в солидных позах инквизиторы невольно отшатнулись. Что такое растильно проворотал Бельдунг? Почему горит дым? Бочонок с горючим вес в горбун, как бы незначай обронил Джузеппе. «Что? Значит, это он!» — уверенно прошипел жгучий брюнет. «Успокойся, Карл, я пойду к нему, если что пришибу!» — Бельдун кивнул. Копоть прямо-таки выедала глаза, но тополина упрямый на стырно шел за горбуном. Он видел появившееся неподалеку Джузеппе, дознаватель на него не смотрел, хотя остановился в трех шагах и не видеть на таре не мог. Пасквали, очевидно, уже не в силах был терпеть хедучего дыма и не стал дожидаться, когда подадут команду бросать в огонь книги на Ноланца. Выхватив из-за пазухи знакомые Доминика Кипа бумаг, перехваченных розовой лентой, он зашвырнул ее в костер. И в этот самый момент Чузепе свалил горбу на с ног, а появившиеся неведомо откуда монахи тоже набросились на заверещавшего канцелярщика. Тополина кинул взгляд на брошенный в огонь бумаги. Растепанный, они вспыхнули, как порох. И Наталью было уже наплевать на все и вся Закрывая ладонью лицо, он льнулся в костер и выхватил занявшийся огнем таинственной записи на ланца. Обжигаясь, он голыми руками тушил их у себя на груди. Мимо волокли побитого по сквале. «Уходи!» — шипел ему в ухо Кардини. Каполина кивнул. окинул в последний раз объятую пламенем и черной гарью пирамиду, он вдруг поймал на себе улыбающиеся глаза Джордана Бруно. Они так и остались в нем на всю жизнь. Потом они остекленели, и их жадно лизнул язык рыжего пламени, но нотарий этого уже не видел. Прижав руки к груди, он бежал по улицам города, одновременно и плача от ожогов и смеясь удачи. Удача — цена которой была жизнь. Потом он остановился. Кругом не души. Капарина с облегчением перевел дух, глубоко вздохнул и от гадливости сморсился. Римпах вином, ладаном и паленой человеческой плотью.